пачкать руки в моей недостойной крови. О, ни за что, ни за что. И он почтительно отстранился от неё. Ах, дорогой мой дворянин, улыбаясь, ответила Жиона. Да вы уже испачкали своей кровью и постель, и всю комнату её величества. Маргарита запахнула халат на своём батистовом пиньюаре, пестревшем кровавыми пятнами.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 хирургу-католику, да, спросила королева с таким оттенком в голосе, что Ламоль вздрогнул. "Разве вы не знаете?" продолжала Маргарита с неизъяснимой теплотой в голосе и взгляде, что в воспитание королевских дочерей входит изучение свойств растений и умение приготовлять целебные бальзамы. Во все времена обязанностью королев и женщин было облегчать страдания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 Соединенными усилиями приподняли Ламоля и положили его на широкую софу с резной спинкой, стоявшую у окна, которое они приоткрыли, чтобы раненый дышал чистым воздухом. Ламоль, разбуженный этим перемещением, вздохнул и открыл глаза. Он находился теперь в том блаженном состоянии, какое испытывает раненый, возвращаясь к жизни Ламоля.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 Я не подумала, что королю может грозить такая же опасность, как другим, больше, мадам, воскликнула баронесса де Сосов, в 1000 раз больше, чем другим. Правда, герцогиня Лотарингская меня предупреждала. Я говорила ему, чтобы он не выходил на улицу. Развён вышел. Нет, нет, он в Лувре, но его нет нигде. Если он не здесь, его здесь нет.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 Когда я пройду к брату Карло, надо будет поговорить с ним. Идите, идите, мадам, сказала баронесса, уступая дорогу Маргарите. И дай вам божий счастливый путь. Маргарита быстро пошла по коридору, но в конце его обернулась и посмотрела, не идёт ли сзади мадам де Соф. Мадам де Соф шла вслед за ней. Убедившись, что она свернула на лестницу, которая вела к ней в комнаты, королева Наварская направилась к королеве матери. Вся обстановка в Лувре изменилась. Вместо толпы придворных, которые почтительно приветствовали её, давали ей дорогу, Маргарита всё время натыкалась или на дворцовых стражей с окровавленными протазанами, и в одежде выпочканной кровью. или же на дворян в пробитым оружием плащах и с лицами, измазанными пороховой гарью. Они разносили приказания и депеши, одни входили, другие выходили. Все эти люди, сновавшие взад и вперед по галереям, напоминали какой-то страшный огромный муравейник. Но Маргарита все же быстро двигалась вперед,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 Среди этой великой суматохи, наполнявшей Лувр страшным шумом, с улицы доносились, всё учащаясь, оружейные выстрелы. После трёх безрезультатных попыток добиться пропуска у алебардчиков, Маргарита решила, мне ни за что не проникнуть к ней, лучше, не теряя времени, пойти к брату. В это время шёл мимо гис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 Благодарю вас. Я иду туда сейчас же, ответила Маргарита, уловившая из слов Тавана только это важное для неё указание. Маргарита поспешила наполовину к королю, рассуждая про себя: "О, после того, что я обещала ему, после того, как обошёлся он со мной в ту ночь, когда неблагодарный Генрих Гис спрятался у меня в кабинете,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 Это она. Господь, покровитель всех христиан, помоги мне. И Маргарита тихонько постучалась в небольшую дверь. Когда Генрих Новарский, выслушав предупреждение Маргариты и поговорив с раной, всё-таки вышел от королевы матери, хотя маленькая собачка Феба, как добрый гений, старалась не пустить его, он встретил нескольких дворян-католиков. который под видом оказания почёта проводили Генрихы до его покоев, где собрались человек 20 гугенотов, и раз уж собравшись, решили не покидать своего молодого короля, так как что-то недоброе чувствовалось в Лувре ещё за несколько часов до этой роковой ночи. Они остались, и никто их не беспокоил, но при первом ударе в колокол на Сен-Жермен-ло-Зэроа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 Когда Генрих Новарский уже начал понимать, что по всей вероятности происходит организованное избиение к большому его смятению, вдруг появился какой-то капитан и провёл его по коридору в покои короля. Едва они дошли до двери, как она открылась, пропустила их и тотчас, как по волшебству, закрылась вслед за ними. Затем капитану ввёл Генрих Аварского в оружейную, где находился Карл IX. Король сидел в высоком кресле, свесив голову на грудь и положив руки на подлокотники. При звуке шагов короля Наварского и капитана Карл IX поднял голову, и Генрих Наварский заметил крупные капли пота, выступившие у него на лбу.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 Что это такое, воскликнул король Наварский, почувствовав в этих словах издевательство, соединённое с угрозой, и содрогаясь от гнева и стыда, отчаянно пытался нащупать рукоять своего кинжала. А то, выкрикнул Карл IX вдруг, приходя в ярость и страшно побледнев, а то, что я не хочу иметь гугенотов вокруг себя. Теперь вам понятно, Андрио. Разве я не король, не властелин? Но ваше величество, моё величество избивает сейчас всех, кто не католик. Такова моя воля. Вы не католик, вскрикнул Карл IX, в котором гнев всё время нарастал, как морской прилив. Сэр, вспомните ваши слова. Какое мне дело до религии тех, кто хорошо мне служит?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 Сир, сказал Генрих Новарский, освобождая свою руку. Когда придётся умирать, ведь вы умрёте в вере своих отцов. Да чёрт побери. А ты? Я тоже, ответил Генрих. Карл взвыл от ярости и дрожащей рукой схватил лежавшую на столе аркебузу. Генрих Новарский прижался к стене. Пот выступил у него на лбу от смертельной истомы. Но благодаря огромной силе самообладания он внешне был спокоен и следил за всеми движениями страшного монарха, застыв на месте, как птица, заворожённая змеёй. Карл IX взвёл курок аркебузы и в слепой ярости топнул ногой. "Принимаешь мессу", крикнул он, ослепляя Генриха сверканием ракового оружия. Генрих молчал. пал от потряс свода Лувра самым ужасным ругательством, которое когда-либо произносилось человеком, и лицо его избледновало, сделалось зеленоватым. Смерть, мясо или Бастилия, крикнул он, прицеливаясь в Генриха. О, сир, неужели вы убьёте меня, вашего брата?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 Потом Екатерина снова посмотрела на Карла, как будто спрашивая взглядом: "Так да почему он жив?" "Он жив, он жив", заговорил Карл IX, хорошо поняв значение её взгляда и без колебаний ответил на него. "Он жив, потому что он мой родственник". Екатерина усмехнулась. Генрих заметил её усмешку.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 Месье обратилась Маргарита к мужу: "Вы правы и не правы. Правы в том, что я действительно оказалась орудием для того, чтобы погубить всех вас. Не правы, поскольку я не знала, что вас ждёт гибель. Сама я жива только благодаря случайности, а может быть, забывчивости моей матери. Но как только я узнала о грозящей вам опасности,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 брат, воскликнула она. Вспомните, что вы сами сделали его моим мужем. Карл IX под действием повелительного взгляда матери и умоляющих глядевших на него глаз сестры, одну минуту был в нерешительности. В конце концов, армуст взял верх над риманом. "Мадам", сказал он на ухо Екатерине. "Марго действительно права, и Андрео мой зять". Да, ответила сыну и тоже на ухо Екатерина. Да. Но если бы он не был зятем,